наш спецкор Рим по телефону. Глава 31. Вера Петровна чувствовала что-то неладное в тот день, когда арестовали Азарова. Вечером, придя домой, она пораньше легла в кровать, но уснуть не могла. Непривычно кололо сердце, тело казалось вялым, ноги опухли, стали как ватные. Чтобы не выдать своего состояния, она старалась лежать тихо, делала вид, что спит. Утром Геннадий заметил у нее темные круги под глазами, обратил внимание на ее частое тяжелое дыхание. — Вера, сходи в больницу. — А что? На тебе лица нет? — Ты хотел, чтобы я выглядела пятнадцатилетней девочкой? — отшутилась Вера. — Так не бывает. Большой он уже. Она провела рукой по животу. Чем дальше, тем тяжелее. Так у всех. Геннадий пожал плечами. Не знаю, но какая-то ты сегодня замаренная. Погоди, Кешенька, расцвету еще. Он больше ничего не сказал и, уже выходя в дверях, еще раз попросил все-таки загляни к врачу. Хорошо зайду, дорогой. На работе Вера сразу обо всем забыла. Дело с лесопилкой суд вернул на дополнительное расследование. Пришлось ехать 15 километров на лесосклад, где Вера Петровна провозилась полдня. После обеда к ней пришла Анна Ивановна Кравченко. «Неужели нельзя Азарова освободить из-под ареста, передать на поруки?» — умоляющим голосом просила она у следователя. «Ведь коллектив просит. Я лично». «Нет. В данной ситуации это невозможно. Азаров отлично знал, что у него подписка о невыезде». Если бы он не пытался улететь в Москву, то, вероятно, до окончания следствия ему не изменили бы меру пресечения. Невыдержанный он. — Кто? Степан? — удивилась Анна Ивановна. — Да, Степан? — Странно. Я всегда знала его другим. Он не позволял себе резкого слова, грубости какой-нибудь, с неконтролируемой вспышки. Вера Петровна покачала головой. — Увы, наверное, все-таки плохо знали. — Нет, я его очень хорошо знаю, — нахмурилась Кравченко, — как родного сына. — Давно вы его знаете? — Лет двадцать пять. — Действительно давно. — Простите, можно у вас курить? — спросила Анна Ивановна, доставая сигареты. — Да, пожалуйста, я форточку открою, — поднялась было седых. — Нет, не надо. Кравченко посмотрела на болезненное лицо следователя и спрятала сигареты в сумочку. Вера Петровна повертела в руках карандаш. Степан ведет себя неуравновешенно, непоследовательно. Но это не криминал. На него, как на лицо материально ответственная, вина ложится в первую очередь. Вам известно, что яд хранился более чем небрежно. А уж вы, как руководитель экспедиции, могли бы обратить на это внимание Азарова. Анна Ивановна печально покачала головой. — Что грозит Степану, ну, если дело дойдет до суда? — спросила она глухо. Это смотря как подойти, уклончиво ответила Седых. В любом случае, тихо и твердо произнесла Кравченко, весь коллектив и я будем бороться за Степана Азарова. В последние два дня состояние Веры Петровны не улучшилось, но она старалась убедить себя, что все в порядке. До положенного по закону отпуска оставался почти месяц. Она хотела обязательно дождаться возвращения Семена Трудных и узнать подробности о Гридневой. И вообще самой закончить следствие. Визит к врачу, вероятнее всего, окончился бы тем, что ее положили бы в больницу. Врачи они осторожные. Геннадий ходил недовольный, но вслух своего недовольства не выражал. Земфира Илларионовна заметила ей, — Вера Петровна, не нравишься ты мне. — Ни я первая, ни я последняя, — отмахнулась седых. — С этим не шутят. У врача давно было? С месяц. — Обижайся, не обижайся, а я позвоню Геннадию Васильевичу. Вера Петровна рассмеялась. Ей показалось странным, что эта тихая, незаметная женщина заговорила с ней таким тоном. — Я говорю серьезно, — обиделась секретарь. — Ладно, схожу. Обняла ее за плечи Вера Петровна. «Сегодня же. Сегодня в обед». Но и в обед она не смогла пойти к врачу. Прямо с самолета в прокуратуру явился Семен Трудных. Уважая начальство, он прошел к Холодайкину. В рио прокурора тут же вызвал седых. «Круг, можно сказать, замкнулся». Холодайкин протянул Вере Петровне документы, привезенные младшим лейтенантом. «Я вкратце ознакомился». Семен Трудных выглядел именинником. Следователь внимательно прочла протокол и справку из редакции.